Глава 133. На вершине вулкана Мара трое человек обогнули Южные Озер и теперь шли в гору, чтобы затем снова спуститься в котловину к храму богини Неба Нот. Штефан Ратцингер и Алиса Маркова были явно воодушевлены тем, что предстояло посетить последний из храмов стихий. Однако на душе у Александра Ковальского, слегка отставшего, скребли кошки. Они уже слишком далеко отошли от лагеря, когда он начал жалеть, что сам не остался рядом с Марго. Что, если у Альберта возникнут те же подозрения, что и у Рацингера? А вдруг немец успел и его на это надоумить? Ковальский попытался отбросить эти мысли прочь и уставился Рацингеру в спину. Тут в ушах зазвенели слова немца, произнесенные во время первого привала по пути на плато Дарфур. Сейчас, после той приватной беседы, Ковальскому вдруг захотелось вцепиться в шею Ратсингера и придушить. Однако он тут же поймал себя на мысли, что это все равно ничего не решит. Лишний конфликт в команде сейчас будет только во вред. В очередной раз Ковальский прогнал в голове все события в Египте. Что именно им всем было известно на данный момент? Сперва египетских сетитов предупредили их соратники из Москвы, что оперативная группа намерена отыскать Омбас. Убийца явился в храм Ра через тайный ход и устроил засаду, а жрец затаился в храме Шо. После скоропостижной гибели жреца сетиты, как казалось беглецам, на время были дезориентированы. Это позволило отряду успешно проникнуть в храм Тефнут избежав засады культистов. Сетиты, если и побывали на острове Тути, то уже после того, как беглецы покинули Хартома. Осознав, что их обошли, сыновья Сета послали двух убийц в храм Геба с заданием раз и навсегда покончить с надоедливыми оперативниками. Но и здесь ничего не вышло. Благодаря смекалке и командной работе все пятеро выжили и успешно достигли храма Неба. Последний храм успокоил он себя, а там авось и до Омбаса недалеко. Как бы ему того не хотелось, без статуэтки нот, попытки Ковальского по привычке просчитать дальнейшие действия были тщетны. Он понятия не имел, что конкретно ждет их в недрах горы, но смел надеяться, что им удастся отыскать указания на местоположение Нобита. Только бы способ шифровки не поменялся. А дальше мелочь проникнуть в тайный город незаметно и без жертв. Останется только вызвать помощь, и все благополучно закончится. Из доступных средств связи, к сожалению, был только радиотелефон Алисы, который она специально держала выключенным с целью экономии заряда батареи. Девушка намеревалась включить его только в том случае, если группа все-таки отыщет нобит и будет готова вызвать подмогу. Раздумья Ковальского прервались, когда шедшие впереди Ратсингер и Алиса остановились как вкопанные, уставившись на склон, ведущий к озеру. В свете клонившегося к закату суданского солнца на него пала отчетливая тень там, где склон был срыт и где располагался вход в храм неба. Мы наконец-то дошли. Путь под горку оказался гораздо проще. Все трое, резво переставляя ноги, спустились почти к самой кромке озера и замерли перед вырубленным в скале портиком с колоннами, капители которых походили на тюльпаны. Это сооружение напомнило Ковальскому храмшу, только вмурованный глубоко в толщу горы. Проще, чем могло бы показаться. Сюда заблокировать дорогу и никого не пускать было гораздо проще, чем к остальным храмам. И тем не менее сытиты опять-таки не выставили никакого оцепления предпочитали действовать внутри, скрытые от посторонних глаз в недрах затерянного святилища. Так было в храме Рашу и Геба, и, скорее всего, должно было повториться и здесь. Ковальский вынул из-за пояса свой полиамидовый пистолет, снял его с предохранителя и взглянул на вход в храм Нот-Так, словно собирался сунуть голову в пасть ко льву. «Идем — Идем! — скомандовал он шепотом. — Держитесь рядом! Ратцингер почти прижался к могучему телу федерала. Алиса достала из сумки фальшфеер и зажгла его, собираясь развеять непроницаемую тьму древнего храма. Раздалось громкое шипение, и фасад озарило алое сияние. Девушка тут же бросила красную шашку, точно это была ядовитая змея. Фальшфеер упал вниз и покатился по лестнице. Ковальский следил за проходом, держа пистолет на готове. Но ничего не произошло. Осторожно ступая, чтобы производить минимум шума, они вошли внутрь, под каменный потолок, подпираемый двумя рядами колонн. У дальней стены виднелся простенький алтарь, но на нем ничего не было. Ближе ко входу беглецы увидели колодец винтовой лестницы, уходивший по спирали вниз. Алиса подхватила фальшфейер, и все трое зашагали по ступеням. Чем глубже под землю они спускались, тем отчетливее слышался ритмичный металлический скрежет, то нараставший, то слегка ослабевавший. Снова какие-то проклятые механизмы. На всем протяжении поездки на плато Дарфур Ковальский не переставал спрашивать себя, какое испытание их ждет в обители Нот, матери Сета. Но когда они с Алисой Ратцингером пересекли порог главного зала... Федерал увидел такое, что даже в страшных снах не смог бы вообразить. Представший перед ними подземный зал был абсолютно идеальной сферической формы. Трое беглецов стояли на своеобразном балконе, обрывавшемся всего в паре метров от дверного проема. Дальше зияла пропасть. Здесь не было ни пола, ни стен, ни потолка. Одно плавно перетекало в другое, образовывая пустоту в форме шара. Наверху виднелись барельефы, изображавшие сотни звезд на небесах. Далеко внизу сферический пол зеркалил потолок столь лишь разницей, что из каждой такой звезды вверх торчал длинный острый металлический шип. Лучше здесь не оступаться. Посреди зала возвышалась толстая металлическая труба, служившая направляющей. От нее отходили семь горизонтальных вращавшихся балок, шарнирно закрепленных с направляющей. Каждый из них венчалась еще одним вертикальным штырем. На конце этих штырей медленно вращались каменные шары различных цветов. У каждой сферы была своя скорость вращения вокруг своей оси и центра зала. На самом верху направляющей была горизонтально установлена гранитная плита круглой формы около пяти метров в диаметре. Весьма знакомая картина. Это модель Солнечной системы. Прочитал мысли ковальского Ратцингера, «Но она неправильная», — возразила Алиса. «Почему Солнце вращается четвертым от плоской Земли? Эта модель соответствует представлениям египтян о нашей Солнечной системе той эпохи. По их мнению, Земля была плоским блином, вокруг которого вращались все известные тогда планеты, включая Луну и Солнце». Немец указал пальцем на третий шар серого цвета и четвертую сферу из полупрозрачного камня, внутри которой как будто теплился огонь. Ковальский почувствовал, как инстинктивно напряглись мышцы его бычьей шеи. — А вас ничто не настораживает? — спросил он в полголоса. — Не думаю. — обескураженно ответил Рацингер. Алиса хранила молчание. «Если этому храму несколько тысяч лет, а перед нами модель Солнечной системы той эпохи, то почему внутри Солнца горит пламя, а весь механизм до сих пор вращается?» По исказившимся лицам своих напарников Ковальский понял, что теперь они осознали то же, что и он.